Глава третья. Жестокая справедливость. Ева захлебнулась криком и подскочила на постели. Подушка скатилась с ее головы и упала на пол. Купе было пустым и тихим, размеренно стучали колеса и мягко покачивался вагон. Ева колотила от ужаса. Она помнила, как Кайден вытолкнул её из едущего поезда, помнила невыносимую боль, какой не испытывала никогда в жизни, а уж в видах боли его неплохо разбиралась. Но больше она не помнила ничего. Что произошло после, как она оказалась в купе, почему на ней нет никаких ран? Утерев дрожащей холодной рукой испарину со лба, она потрясенно пробормотала: Неужели приснилось? На несколько секунд эта мысль принесла облегчение. Но дверь распахнулась, и в купе шагнул Кайден, вытирая платком кровь со стремительно заживавшей руки, и кривовато ей улыбнулся. Поняла? Ева изо всех сил, с того самого момента, как ей исполнилось шестнадцать, старалась сдерживать свой гнев. Она отчаянно не хотела быть похожей на отца. И долгое время ей удавалось себя контролировать. Но сейчас все преграды были сметены исступленной, безудержной яростью. Ева не думала, глаза заволокло красной пеленой. Она подскочила, Кайден лишь удивленно приподнял бровь, бросилась вперед и силой, не жалея ни себя, ни его, врезала кулаком под дых. Кайден охнул и получил еще один удар в челюсть. Следующий удар угодил в грудную клетку, что-то хрустнуло. Ева занесла окровавленный кулак, но не успела ударить, Кайден пришел в себя. Скрутил ее покрывалом и швырнул на постель. Спятила. Ева взвыла. Она хрипела и извивалась, но не могла освободиться. Кайден прижал уже порядком окровавленный платок к разбитой губе. «Ты сбросил меня с поезда! Ты!» Она ругалась и отчаянно вырывалась, пока не закончились силы. Кайден терпеливо ждал. Его забавляла злость Евы. Особенно весь перечень того, что она сделает с ним, как только освободится. Когда она охрипла и окончательно выбилась из сил, Кайден подошел ближе и присел на корточки рядом с постелью. Ева напряженно следила за ним сквозь спутанные волосы и хрипло, надсадно дышала. Ей было жарко и не хватало воздуха. Кисть руки, которая она с таким удовольствием отбивала внутренние органы Кайдена, пульсировала болью. Совсем недавно хрустели вовсе не его ребра, не повезло ее запястью. Успокоилась? – спросил он, рассматривая Еву с неподдельным интересом. Впервые с момента ее появления Кайден по-настоящему ее увидел. А ты забавная, и бьешь больно. Училась где-то? Два года, прохрипела она, на бок сходила. Ей нужно было место, где она сможет выпускать пар, не попадая после этого в отделение полиции. Бокс оказался лучшим вариантом, который она нашла. Успокоилась, наконец. Можно тебя освободить? Ева невольно подобралась, готовая вновь броситься, как только получит свободу. Пусть сил почти не осталось, зато дури было хоть отбавляй. А потом стоит только немного потерпеть, и откроется второе дыхание. Но случайным движением она потревожила пострадавшую руку, тихо ругнулась и расслабилась. Драться не было смысла. У Кайдена вместо тела будто стальной каркас был, скорее себе навредишь, чем ему. Ева решила отступить, пока не найдет что-нибудь достаточно тяжелое и крепкое, чтобы вернуться к вопросу ее убийства. Успокоилась, выдохнула она. Урок усвоила? Ева скрипнула зубами, но кивнула. Получив свободу, она отползла в угол, баюкая пострадавшую руку. Кайден, заметив это, качнулся вперед. «Поранилась? Дай-ка посмотреть. Не приближайся!» Он удивленно моргнул и медленно опустил протянутую к ней руку. «Я всего лишь хочу помочь». Ева не смогла сдержать язвительного смешка. Совсем недавно он сбросил ее с поезда, а теперь обеспокоился здоровьем. Да кто в это поверит? Это всего лишь вывих, ничего непоправимого, само заживет. Настаивать Кайден не стал, только предупредил. Постарайся не тревожить травму некоторое время, так она заживет быстрее. Поддернув рукав, он показал уже здоровую руку с подсохшими, не до конца стертыми кровавыми разводами. Ту самую руку, за которую Ева отчаянно цеплялась. Сейчас мы вне времени. Это дает некоторые преимущества. Она затаила дыхание и приготовилась ждать. Первой зажила разбитая губа Кайдена, а следом ее рука. «Теперь-то, наконец, мы можем позавтракать?» — спросил он, пока Ева озадаченно крутила кистью. Боль ушла. «Завтрак?» — повторила она рассеянно. «Пожалуй, я бы поела». Кайден распахнул дверь и первым вышел в коридор. Он недовольно заворчал, когда Ева окликнула его. «Подожди, ты сказал, что люди в поезде не будут реагировать на что-то, что не случалось с ними до смерти, так?» «Верно. Даже если я перетряхну их вещички?» «А что ты задумала?» Ева пальцами расчесывала спутанные волосы, чтобы заблести их в косу. Но «Ну не могу же я все время ходить в этом. Мне нужна нормальная одежда». Кайден прищурился. «Яхве правда вытащил тебя из другого мира?» Он шагнул ближе. Мая весь сестрёнка, это не ты?» «Кто?» — опешила Ева. «Подожди, у тебя и сестра есть, не только брат. А сколько вас всего в семье?» «От одной женщины нас было трое», — ответил Кайден. «Но у отца был гарем, и почти каждая из его наложниц исправно рожала». Он почувствовал некоторое разочарование. Ночью, когда Яхвы только призвал новую девушку, и она повела себя необычно, вместо того, чтобы плакать и умолять, попыталась сбежать, Кайден разозлился. Посчитал, раз с самого начала с ней такие проблемы, то дальше станет только хуже. На утро, когда она так и не вернулась, хотя он был уверен, что никто дверь ей ночью не откроет, сколько бы та ни стучала, заинтересовался. Если бы девчонка попыталась прыгнуть с поезда, то вернулась бы обратно в постель, ровно в той позе, в которой ее в этот мир принес Яхва. Но ее не было. Кайден даже несколько раз выглядывал в коридор, чтобы убедиться, что она не сидит под одной из дверей. В ресторане злость вернулась. Вместо того, чтобы смириться со своим положением, Ева пыталась найти лазейку, чтобы избежать смерти. Тогда он сорвался и решил наглядно показать ей, насколько она беспомощна. И все же после смерти, вместо того, чтобы оцепенеть от ужаса или биться в истерике, его напала на него. Тогда-то Кайден и заподозрил неладное. На такое была способна только его сестра. В душе затеплилась надежда, что всем на островах надоело наблюдать за его страданиями, и ему дали шанс, наконец, завершить наказание. Ради Маеви он мог, не задумываясь, пожертвовать жизнью. Это было не так уж сложно. Однажды он уже умер ради сестры. Ценность ее жизни была прекрасно известна Кайдану, но это оказалось не Маеви. Всего лишь странная девчонка, мало чем похожая на предыдущих, словно Яхва выкрал ее из другого мира, не из того, откуда добывал девушек раньше. Кайдану не помогали с наказанием, всего лишь показалось. «Делай, что хочешь», — сказал он. «Я на завтрак». Он отправился направо, а она налево. Но не пройдя и двух шагов, Ева обернулась и неуверенно позвала его. Странное имя цеплялось за язык. «Кайден? Чего тебе? А закажи мне тоже что-нибудь, я надолго не задержусь». Она нахмурилась, вспомнив кое-что важное. «Только учти, у меня нет денег. Здесь в них нет нужды». Он ушел, а Ева еще какое-то время стояла на месте, задумчиво глядя ему вслед. Этот пугающий человек, не задумываясь, убил ее и, без сомнений, убил бы еще раз, окажись у него такое желание, или будь в этом необходимость. Еве не нравилась сложившаяся ситуация и то, что она оказалась зависима от такого опасного человека. Не человека, поправила она себя мысленно и тяжело вздохнула. И это еще хуже. Происходящее все еще казалось ей немного нереальным, но Ева уже начинала привыкать к мысли, что она попала в новый мир, и ей придется в нем как-то выживать. Можно сказать, что в ее жизни почти ничего не изменилось. До 18 лет она выживала как могла в родительском доме, пока не поступила в университет и не смогла, наконец, сбежать из той старой, обветшавшей квартиры с отклеившимися обоями, вздувшимся линолеумом и стойким запахом алкоголя. Сколько бы Ева ни держала открытыми окна, ей никогда не удавалось выветрить его до конца. Старые оконные рамы с облупившейся краской она тоже помнила. Стекло в одном из них было заменено на кусок фанеры, В особенно неудачный день Ева пробила его своей головой. Ей наложили двенадцать швов. «Поскользнулась на разлитом масле», — сказал тогда отец, осматривавшему Еву врачу. «Растяпа». Ему почему-то поверили. Год в университете был тяжелым. Ей приходилось совмещать учебу с подработками, потому что стипендии катастрофически не хватало. Но в то же время это был самый счастливый год в её жизни. Пусть старые фотографии в потрёпанном альбоме и утверждали, что были у неё и раньше хорошие моменты, она их не помнила. Отвернувшись от закрывшейся за Кайденом межвагонные двери, Ева потёрла похолодевшие ладони. Принять новые условия получилось слишком легко, и это её немного пугало. Не так должны были вести себя нормальные люди, оказавшиеся в подобной ситуации. Ева плохо себе представляла, что бы делали такие люди, но не сомневалась, они не искали бы сейчас багажный вагон, планируя порыться в чужих вещах. В ее представлении багаж должен был ехать где-то в хвосте поезда, в одном из последних вагонов. Пока Ева шла, ее одолевали сомнения. Если окажется, что она ошиблась, и нужный ей вагон находится в начале, ей придётся пройти весь поезд. «Сколько времени у нее на это уйдет? Не закончится ли завтрак, пока она будет искать багажный вагон?» Ева начинала чувствовать голод. Ей повезло. Багажный вагон был третьим с конца. На полках лежали старомодные чемоданы и саквояжи, пахло пылью и кожей. Сначала Ева старалась быть аккуратной, осторожно вскрывала чужой багаж и бережно перебирала вещи, после осмотра складывая всё обратно. Но на третьем чемодане ей это надоело. Времени на такой осмотр уходило неоправданно много, а пассажиры, если Кайден говорил правду, все равно скоро погибнут. Никто из них уже никогда не узнает, что она рылась в их вещах. Ева перестала осторожничать. Вскрывала чемоданы, вытряхивала все из них, перебирала и отбрасывала в сторону, но не находила ничего подходящего. Вещи, как правило, были ей либо слишком велики, либо малы, либо были платьями. После осмотра десятка чемоданов Еве удалось разжиться лишь белой рубашкой и добротными ботинками по размеру. Еще через некоторое время она нашла неплохой коричневый твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях. Брюки по размеру найти не удалось, но Еве очень удачно попались штаны на размер больше — и забавные подтяжки, не позволявшие им сползать. Приодетая и почувствовавшая себя увереннее, вагон Ева покидала, не оглядываясь на оставленный за собой хаос. Ей было стыдно за учиненный беспорядок, но собирать все было бы слишком долгим и уж точно бесполезным занятием. Когда Ева вернулась в вагон-ресторан, многие уже завершили завтрак. Кайден со скучающим видом допивал кофе, Перед ним стоял латунный кофейник, который он отнял у официанта. Тот не возражал, только улыбнулся растерянно и вернулся на кухню. На столе рядом с кофейником остывал завтрак Евы. «Каша?» — удивилась она, подойдя ближе. Кайден поднял на нее глаза. «Тебя что-то не устраивает?» «Да нет, просто...» Ева села за стол и подняла ложку с налипшей на нее кукурузной кашей. Осторожно попробовала... «Это так обычно? Я же не из этого мира. Но еда здесь такая же, как и на Земле. И вкус у нее такой же. И все вокруг такое...» Она обвела взглядом вагон. «Пожалуй, если бы не острова в воздухе, Ева ни за что бы не поверила, что оказалась в другом мире». Привычное, подсказал Кайден. Ева кивнула. «В этом нет ничего странного». Яхва подбирал мир так, чтобы его жители смогли выжить в наших условиях. Подходящих было три. «Целых три мира?» — поразилась Ева. Она смирилась с тем, что Земля — не единственная планета во Вселенной, на которой живут люди. Но теперь выяснилось, что их таких как минимум четыре. «Так много? А чему ты удивляешься? Всего три из многих сотен?» Помолчав немного, Кайден спросил. "Кофе?" Она отрицательно качнула головой, потянувшись к стоящему рядом стакану с соком. Единственное, что казалось Еве странным, этот стакан, будто чуть завалившийся на бок, с округленными покатыми гранями и неровными краями, но сок в нем был совершенно обычным, апельсиновым. Можно задать вопрос? Кайден усмехнулся. Он понимал, что избежать объяснений не получится, и ему придется рассказывать одну и ту же историю. В очередной раз. Но в этот раз подумала еще и о том, что неплохо было бы все записать, чтобы не утруждать себя больше. Ведь кто знает, сколько еще девушек ждет его впереди. Задавай. За что тебя наказали? Мне просто не повезло, сказал он. Я похитил любимицу брата и случайно ее убил. Случайно, повторила Ева, и голос ее сочился ядом. Как недавно убитая, она очень сомневалась, что все вышло случайно. «Но я поняла, тебя наказали за дело. А меня? Что я такого сделала, чтобы оказаться здесь и умирать вместе с тобой?» «Ничего», — Кайден пожал плечами. «Тебе просто не повезло ответить на призыв Яхвы. Но я ни на что не отзывалась, я почти спала». Кайден усмехнулся. В какой-то мере это было даже забавно. Оказалось, если собеседница не плачет и не умоляет вернуть ее домой, разговор не превращается в пытку. «Ты слишком буквально воспринимаешь мои слова. Я искал девушку, которая была способна пережить переход в наш мир. Это довольно изнурительный процесс. К слову, ты справилась лучше всех». Ева приуныла. Слова Кайдена были похожи на похвалу, но она не испытала гордости. Напротив, ощутила беспокойство потому что Ева не просто достойно перенесла переход, она его даже не почувствовала. И еще Я действительно не хотел её убивать. Просто случайно забыл предупредить, что в лесу водятся монстры, а она зачем-то попыталась сбежать. Кайден тяжело вздохнул. Он бесчётное количество раз жалел о том, что посчитал похищение достаточно веселым занятием, способным развеять его скуку если бы только тем злополучным утром он не вышел в сад. Кайден до сих пор помнил, как прибыл в палату советов. Это был жаркий летний день. Сад вокруг здания и благоухал, почти полностью утопив холодные серые стены с большими забранными решёткой окнами в цветах. Из тринадцати приглашённых богов прибыть смогли лишь девять. Брат для собрания выбрал самое неудачное время — Южные города горели, северные тонули в непрекращающихся сезонных ливнях. У богов, отвечавших за пострадавшие территории, появилось много работы. Они должны были следить не только за своими землями, но и помогать более слабым богам, покровителям малых городов. Территории Кайдена располагались на востоке и в основном состояли из островов. Летом светило не щадило никого, но было недостаточно безжалостным, чтобы сжигать поля. Осенью сезонные дожди были сильны и неумолимы, но никогда не изливали больше воды, чем могли выдержать дамбы. И людей на землях Кайдена жило немного. За ними было несложно присматривать, они и сами неплохо справлялись, на собственном опыте выяснив, на каких островах жить безопаснее и комфортнее. Порой Кайдену казалось, что все его беды были именно от отсутствия проблем. При жизни, когда он рос в императорском дворце, дни его были полны сложностей и опасностей, благодаря чему у него не было времени на глупости. А после смерти свободного времени стало слишком много. В тот день ему также нечем было заняться. На главный небесный остров Кайден прибыл раньше положенного и вынужден был коротать время в саду. Беседка, в которую его провели служители палаты, выглядела превосходно. Вино, что ему преподнесли, освежало, но очень скоро Кайден заскучал. И стоило же такому случиться, что ровно в тот же самый момент на дорожке, идущей мимо беседки, под руку с незнакомой ему девушкой прогуливался его брат. Ясное солнце заинтересовался простой смертной, и не просто заинтересовался, он поднял ее в небо, слабую человеческую женщину безо всякого дара. Узнав об этом, Кайден посчитал, что было бы забавно понаблюдать, как его надменный братец будет искать ее. Шел третий год его жизни после очередного наказания, и подходили к завершению последние спокойные дни. Девушка была Кайдену совершенно неинтересна. Все, чего он хотел, немного помучить брата. Но кто же знал, что она окажется достаточно безумной, чтобы попробовать сбежать? Кто же знал, что ей это удастся? Кто же знал, что для побега она выберет именно ту ночь, в которую под полной луной самки-ванши, самые страшные хищницы в лесах Кайдена, выпустят на первую охоту своих детенышей? Останки беглянки удалось найти лишь спустя несколько дней в оставленной хищниками Наре. Опознали кучку обглоданных костей по солнечному камню, подарку яснейшего. Камень, как и кости, детеныши пытались разгрызть, но не смогли и просто бросили. Кайден ожидал, что его вновь накажут забвением. Не удивился бы, усыпи его на этот раз лет на сто, но братец его удивил. Все виды чудовищ, выведенные Кайденом, были уничтожены, а сам он угодил во временной поток, обреченный проживать смерть бесчисленное количество раз. Ева немного помолчала. Она могла понять желание отомстить за смерть родного человека, но зачем для этого портить жизни ни в чем не повинных людей? В чем ее вина? Почему она должна разделить наказание Кайдена? Что это за чертова несправедливость? «Братец твой, сказочный урод, вздохнула Ева. И не говори, усмехнулся Кайден. Ну и ты тоже тот еще отброс. Улыбаться он перестал. Я же объяснил, все вышло случайно. И что? Это как-то снимает с тебя ответственность за твои действия? Я не хотел, чтобы она умерла. Ты ее похитил и думал, что она будет просто ждать спасения, что не попытается сбежать?» Кайден насупился. «Если бы она просто подождала, то сейчас была бы жива, а я не застрял бы в этой...» Он осекся, когда Ева силой хлопнула ладонью по столу. Если бы ты ее не похитил, она сейчас была бы жива, а ты не застрял бы здесь, и не умерли бы из-за тебя еще пять невиновных девушек. Из-за тебя и твоего стукнутого брата. Она длинно выдохнула сквозь сжатые зубы. Злость, на время присмиревшая, вновь разгоралась внутри пожаром. Еще немного, и Ева перевернула бы стол, отшвырнула стул и бросилась бы на Кайдана с кулаками. «Как же вы меня все бесите! думая, что только твоя жизнь что-то стоит, а других можно убивать, не задумываясь?» «Не хочу, чтобы мне читала нотации девчонка, не знающая ничего о жизни», — прошепел Кайден. «Даже когда он был ребенком, никто не смел разговаривать с ним так снисходительно». Ева опешила. «Это она-то ничего не знает о жизни. Это о ней Кайден сейчас отозвался с таким пренебрежением». Да за кого он меня принимает, подумала Ева пораженно. Но она молчала, понимая, что все ее слова сейчас будут похожи на оправдание, хотя надежда на то, что они все же смогут поладить, таяла быстрее, чем сахар в очередной чашке кофе Кайдена.